Глава 6. Непростое это дело расстановка приоритетов. По уму сейчас все мои усилия должны быть направлены на дело ритуала, успешно расследовав которое, я могу спасти не только нашу Скейтлин жизни, но и предотвратить начало мировой войны. Тут двух мне не быть не может. Заговор магов-экспериментаторов приоритет. С другой стороны, Для выхода на след заговорщиков нужны средства. Ведь ресурсов в системе у меня за спиной больше нет, чтобы получить деньги. Точнее, отработать уже полученный от Светлова аванс. Требуется заниматься проклятым артефактом, ведь другие способы заработка мне незнакомы. Тоже важно, верно? А ещё надо так выстроить работу, чтобы в итоге попасть в секцию консультантом с целью использования возможностей организации к поиску ТИЭ. Кто умеет пересаживать магию отельфак человеку, это также имеет значение, да? Вот я и говорю, что расстановка приоритетов непростое дело. С такими мыслями я выбрался из машины бывшего уголовника, а ныне моего первого частного подрядчика, сунул ему аванс, последние 2 сотни наличными, сделал пометку: "Завтра с утра сразу же обналичить чек Светлова" и зашагал к центральному подъезду управы. Ноп Специалист Серебрянок по артефактам и силовым операциям ждал меня, чтобы проконсультировать по делу Гущева. Вообще я не верил в существование артефакта, который может убить человека и не оставить никаких следов магии. Это было антинаучно. Вот заклинания всегда оставляют остаточные эманации, которые специалист способен проанализировать и дать квалифицированное заключение. Но версия есть версия. Её нужно было отработать, даже если считаешь её тупиковой. Будь ты хоть на всю голову гениальным сыщиком, основы розыскной деятельности игнорировать нельзя. Такого не может быть, ожидаемо подтвердил мои предварительные выводы гном. Из всей секции он один остался на службе в ожидании меня, коротая время за чтением оперативных сводок. Забавно, но увидев у него на столе ворох свежих распечаток, я ощутил в груди чувство утраты. Мне подобное развлечение больше не было доступно. Вопрос мой Ноба не рассмешил, а я, признаться, ждал от него именно такой реакции. Напротив, внимательно выслушав мои рассказы и подозрения Светлову относительно магической составляющей смерти партнёра, он сделался серьёзным и собранным. А если подумать, скорее для проформы, чем в надежде узнать больше, спросил я. Мысли мои были больше заняты Чернобородом, а не Гущевым трудностями с приоритетом. Да-да. Никак я не мог взять в толк, как человек, причастный к похищению девушки и проведению запрещённых экспериментов, спокойно гуляет по городу с дочерью или не дочерью, не это важно. Даже звучало это как бред. Он или его хозяева что, совсем не понимали, что их могут разыскивать? Беглянка как в воду канула, а им хоть бы хны. Или у них крыша такая, что можно не бояться случайного столкновения с пострадавшей? А если подумать, "То тоже нет", наконец ухмыльнулся Ноб. "Слушай, Антон, ты же из убомпа. Я думал, там знакомят с тюрьей, артефакторики. Гнул, как я уже успел убедиться, был существом незлопамятным, но не вернуть шпильку мною в своё время вставленную не мог. Когда начальник только перевёл меня к серебрянкам, я не раз и не два проехался по поводу их профпригодности к рызыскной деятельности. Теперь же получала обратку. Да так, по верхам" Отмахнулся я с улыбкой. Ну нет, так нет. Просто я думал, гном, как представитель вида, придумавшего консервацию магии, может знать что-то, что не преподают на углубленных полицейских курсах. Ноп на подначку и лесть отреагировал не так, как я ожидал. Отодвинул распечатки оперативов, поднялся и с прищуром посмотрел мне прямо в глаза. А на тех курсах так и говорят? Что говорят? Не сообразил я, смущённый сменой его настроя. Что гномы придумали артефакторику? Ну, это как бы подразумевается. Признаться, я не уверен, так было или нет. Просто когда мы говорим артефакт, мы подразумеваем, что он гномы развенят. В смысле, никто же больше этим не занимается. И раньше другие расы артефакты делали, и теперь тоже, сказал гном. КПД стазисного заклинания существенно ниже, чем у наших изделий. Но какого-то видового ограничения на работу с артефактами нет. Любая, старшая раса, да и младшая, если уж на это пошло, на это способна. Даже ракшусы та темы и делают. А? Был открыл рот я, но гном меня опередил. Нет. Принцип работы тот же, что и у наших артефактов. Орачий сосуд, эльфийский эльсанар, заговорённые трепицы домового всё действует в рамках существующих законов мироздания. Берётся заклинание, консервируется, как ты выражаешься, и помещается в предмет, характеристики которого способны его удержать. И всё. Если твой гущий в был убит, помещённым в артефакт заклинанием, оно бы оставило след. Мы следующий вопрос к расследованию убийства никак не относился, но я не смог сдержать любопытство. Если все могут делать артефакты, почему же известно только о гномах? Никто, кроме гномов, В этом месте Ноб не удержался от самодовольной ухмылки. Не смог добиться уровня приемлемых потерь исходного заклинания при его консервации в носителе. Эльфы до того, как бросили это дело, достигли показателя эффективности в 60%, а остальные того меньше. 60% это немного. Почти половина мощности любого заклинания, помещённого в артефакт, теряется. Понятно, почему эльфы предпочитают магичить без посредничества. Кому понравится, когда электрический разряд окажется на 40% слабее по мощности? Гномы же сумели снизить потери до 10, а в штучных работах до 3%. А накопители? Я имел в виду хранилища чистой силы, своеобразные батарейки, которые маги могли использовать, когда заканчивались собственные резервы. А что с ними? Принцип тот же консервация, правильно подобранные материалы и руноскрипт В общем, не там ты ищешь, господин частный сыщик. Ещё одна подночка, тоже беззлобная. Я же, хотя с самого начала и не рассчитывал, чтобы нам откроют мне какое-то тайное знание своего народа, немного паник, но не надолго. Не там ищешь, эхом отозвались слова собеседника, и я решил, что коротышка может быть не так уж и неправ. Что если магия к смерти гнущего вообще не имеет никакого отношения? Не в том смысле, что смерть его произошла от естественных причин, а Светлов так щедр к нани тому детективу, потому что хочет подгрести весь бизнес под себя. Фермер не врал. Он может и зажимал деньги вдовы, но лишь в рамках своего понимания её справедливой доли. Положив руку на сердце, я бы тоже придумал какую-нибудь хитрую систему расчёта в внезапно появившейся наследнице, которая претендует сразу на половину дела. Нет, говоря о криминальном характере смерти партнёра, он, возможно, и не был прав, считая, что всему виной проклятый кулон, но не ошибался в главном. А я просто пошёл у него на поводу, в первую очередь проверяя версию с магией. А если всё гораздо банальней, например, отравление? Эксперт, проводивший вскрытие, гущева не нашёл следов яда, равно как и остаточных эманаций заклинания. Но что если сам отчёт подделан? Ведь вдова, предполагая большой куш, могла расщедриться и на серьёзное вознаграждение. Проверить это достаточно просто. Нужно лишь встретиться с экспертом и задать ему прямой вопрос. Понимание правду он говорит или лжёт, мне хватит для ответа. Одна только сложность: если я прав, он может просто отказаться от встречи, а я даже не смогу его заставить, статус не тот. Но и она решаема. О чём задумался? Ноп наконец решил нарушить тишину, воцарившуюся в кабинете. Я поднял на него глаза и сказал: "Слушай, а ты завтра с утра чем занят? Можешь мне помочь с одним делом?" Договорились мы быстро. Гном согласился съездить со мной к эксперту. Его фамилию и место работы я взял из материалов дела, копию которого выдал мне Эльхутхар. А в завершении консультации он ещё и великодушно предложил подвести меня до дома. Памятуя о его манеры вождения, я сперва хотел отказаться, да и время было ещё не настолько позднее, общественный транспорт ещё ходил. Но даже не успев открыть рот, понял, что соглашусь. День выдался непростым, и полным впечатлений, а завтрашний обещал стать столь же насыщенным, так что имело смысл побыстрее добраться до кровати и лечь спать. Да и Кейт оставлять одну надолго было неправильно. Появление чёрноборода наверняка подняла такую волну с воспоминаниями, что страшно представить. "А давай", махнул я рукой и назвал гному адрес. По дороге я слушал радио "Шансонье", которое НОП выкрутил на максимум. Ведущий Гера Греков, вот же дурацкий псевдоним, рассказывал, что творится в мире, в стране и нашей солнечной провинции. На северном побережье Африки опять стреляли друг в друга роялисты и повстанцы. Тоже мне новость. Но всё пока обходилось без жертв среди мирного населения. В глубине Елоустонской кальдеры что-то зашевелилось, и туда тут же рванули учёные со всего мира. Российская империя сурово требовала от Польши возвращения долга по поставкам углеводородов, обещая в случае задержки закрыть кран. А в Екатеринодар прибывала известная певица Шунсэнье Ли Каладне. Да они, блин, сговорились, что ли? которая обещала шокировать поклонников своей новой феерической программой. Мы уже почти добрались до моего района, когда в кармане пиджака завибрировал коммуникатор. Чтобы не открывать глаза, я сразу поднёс аппарат к уху и нажал приём. Сперва, правда, опхинул гнома в плечо, чтобы он выкрутил громкость радио на минимум. Походу, срисовали меня командир, услышал я в трубке голос кудреша. Ноп Помедленнее, пожалуйста. Тут же бросил я водителю, чтобы можно было разговаривать с открытыми глазами, а у бывшего зэка уточнил: "Подробнее". Да какие подробности? Голос кудряша был напряжён, но не испуган. Судя по звукам музыки на заднем плане, он тоже был в машине. Покрутился по району, посмотрел, где камеры, подходы, отходы, то да сё. А когда отъехал, они походу на хвост мне сели. спрашивать кто они не хотелось. Итак, ясно, что люди черноборода, точнее, его хозяина. Зато хотелось ругаться. Первое дело без поддержки всемогущей системы и сразу обломы. Даже прослушку не успели поставить, а уже спалились. Я их почти у своего дома только и заметил, грамотно меня вели легалы, продолжал межтём мужчина, в горячке вспомнив уголовный жаргон и ни вещь чего назвавший своих преследователей как полицейских. Теперь вот кружу их по городу, а скинуть не могу. Есть мысли, что делать, Антон Вадимович? Так-то за мной криминала нет. Я понимал, что он хотел сказать. Дело, дескать, ещё даже не начали делать, так что может ему стоит прыгнуть, поехать домой и пусть тыптуны хоть до Марковкиного заговения пасут. Первой моей мыслью было согласиться, а на завтра попробовать кого-то другого на работу подредить. Но где гарантия, что и его так же не срисуют? Повеси Верил я ему. Отключил микрофон, спросил уехавшего непривычно тихо гнома: "Ноб, а вечер как занят?" Тот тоже понял, что у меня что-то стряслось, но потребовал подробностей. Я сообщил ему только, что подрядил своего знакомого последить за одним подозреваемым, а тот спалился и теперь его преследуют. Гном сразу оживился, сказав, что планов у него нет, и он с удовольствием кому-нибудь начистит морду, а то с развлечениями в этом глухом углу совсем плохо. Он вообще был очень лёгким на подъём а в интюристом, как я уже понял. Снова включив звук, я уточнил у Кудреша, где он сейчас находится. Тот назвал район, а заодно и приметы преследующей его машины, тёмно-синего внедорожника Сантано, который я передал Нобу. Велел подрядчику продолжать кружить, но отключаться не стал. Мало ли. Однако за те 15 минут, которые ушли у нас на дорогу до нужного района, ничего страшного не произошло. Кудряш всё так же кружил по улицам. Его преследователи неотступно следовали за ним, что примечательно, они даже не пытались маскироваться. Вскоре мы обогнали неуспешно котящегося испанца. Я попытался заглянуть в машину через боковые стёкла, но те оказались тонированными. Что дальше? спросил Ноб. Гном не любил первых ролей. Не лез с указаниями и соображениями, просто делал то, чего от него ждали. Меня он определил на срок акции начальством и теперь ждал решения. Нам бы как-то их с хвоста у Кудряша сбросить, чтобы он спокойно уехать смог, принялся я рассуждать вслух. Но у его преследователей не должно появиться ощущения, что ему полиция помогла. Тут нужно что-то случайное. Слушай, может, подрежем их? Я вообще-то агент Антон, если ты забыл, откликнулся ноб. Правила, присяга и так далее. Ну ты понимаешь, а ребята эти ни по одному делу не проходят, даже едут без нарушения правил. Так что Якив ноу. Да нельзя было требовать от гнома, чтобы он вписался в чужую разборку. Уже пару услуг ему должен. Однако прежде, чем я смог придумать ещё что-то, он уточнил: "А ты вообще какую цель ставишь? Только чтобы твой человек смог от них уйти?" "Да. То есть, а что собственно ещё? Набить преследователям морды и допросить тем самым поставить под удар будущее расследование, сообщив похитителям, что кто-то ими заинтересовался?" Не, такого мне не надо. Хотелось бы узнать о них побольше, но рано, слишком рано. Пока хватит марки и номера машины. Да, только это, твёрдо закончил я. Ну, с этим я помогу. Гном, глядя в зеркало заднего вида, обнажил крупные ровные зубы. Только никому. раньше, чем я успел дать ему такое обещание, но припарковал машину у обочины, дождался, пока мимо нас проедет Кудряш, а за ним его преследователи, после чего нажал одну из кнопок на руле. "На всякий случай", ставил он, сообщил он шкодливо, помолчишески улыбаясь. "Никогда ведь не знаешь, когда пригодится". Ничего не произошло. Пару секунд я переводил Недоумённый взгляд с его отражением в зеркале на удаляющуюся Сантану, пока не сообразил, что больше не вижу габаритных огней испанского внедорожника. "Это грозовой разряд", радостно пояснил гном, "слабенький, только-только чтобы перегрузить все электроприборы в радиусе 10 метров. Нас-то не задело, не бойся. Корпус моего монстра экранирован, а вот ребятам досталось. Посмотрим, как они смогут вечером в догонялки играть без фар". Меньше чем через минуту выяснилось, что в машине преследователей пострадали не только приборы освещения. Сантана остановилась в полутораста метрах от нас. Дверь со стороны водителя открылась, оттуда вышел мужчина, открыл крышку капота. Европейцы, «Европейцы презрительно фыркнул ноб. Зачем столько электроники пихать в авто, а? Машина лучше ехать станет. Кудреж, тем временем сообщил я бывшему зеку. Они встали. Вали. По дому работаем, уточнил тот. Покров внешнее наблюдение в дом не лезем. Привлечёнными силами сам не светись. Мне нужен профессор и женщина, которую я описывал. Неожиданно для себя закончил я. Подзвонюсь, принял задачу Кудреж и отключился. Ноп невозмутимо завёл машину, выехал на трассу. Тебя домой? Да, только давай мимо той машины проедем, может, лицо водителя разгляжу. У неё вопрос? Гном после обещанного веселья был покладист и умиротворён. Он направил своего монстра к Сантане, двигаясь медленно, чтобы я мог успеть осмотреться. Когда мы проезжали, водитель выглянул из-под капота и глянул, казалось, прямо на меня. Ерунда, конечно, боковые стёкла автомобиля секцией тоже были тонированы. Зато я смог запечатлеть в памяти его лицо до последней чёрточки. Совсем молодой, даже 20 неть. высокий, крепкого, даже атлетического сложения. Светлые волосы уложены в чурную причёску с длинной чёлкой, закрывающей правый глаз. Одет в тёмные брюки, лёгкую ветровку, под полой которой, задравшейся от резкого движения, я разглядел кобуру скрытного ношения. Неправдо, мальчик отреагировал ноб, тоже заметивший данную деталь. Антон. Важ, что ты вляпался? Почему за твоим подрядчиком следит вооружённый человек? Да кто бы знал, Отмахнулся я, радуюсь, что гномы не умеют чувствовать ложь. Честная охрана возможна. Возможна. Только знаешь, я теперь обязан рассказать госпоже Шара Малае о нашем маленьком вечернем приключении. Я только глаза закатил. Вот так бесплатная помощь и выходит боком.